Джером К. Джером. Трое в лодке, не считая собаки. Предисловие. Главная красота этой книги заключается не столько в её литературном слоге или в количестве и полноте содержащихся в ней сведений, сколько в её простодушной правдивости. Страницы её являются записью действительных событий. Осталось только слегка расцветить их, но за это не взималось дополнительной платы. Джордж Гарис и Монморанси не поэтические идеалы, но существа из плоти и крови, в особенности Джордж, который весит около 170 фунтов. Другие сочинения могут превзойти это глубиной мысли и знания человеческой природы, могут соперничать с ним оригинальностью и размерами, но в отношении безнадёжной и неизправимой правдивости ничто из данного неокрытого не в состоянии превзойти его. Более всех прочих его прелестей упомянутое свойство увеличит ценность этим рассказам в глазах вдумчивого читателя и придаст лишний вес уроку, преподанному им. Лондон, август 1889 года. Глава первая. Трое больных. Страдания Джорджа и Гарриса. Жертва ста семи смертельных недугов. Полезные рецепты. Исцеление болезней печени у детей. Страдания Джорджа и Гарриса. Мы сходимся на том, что переутомились и нуждаемся в отдыхе. Неделя на волнующейся Пучини. Джордж предлагает реку. Монморанси заявляет протест. Первоначальное предложение принимается большинством 3 голосов против одного. Нас было четверо: Джордж, Уильям, Сэмюэл Гарис, я и Монморанси. Мы сидели в моей комнате, покуривая и толкуя о том, как мы плохи. Разумеется, я хочу сказать с медицинской точки зрения. Все мы расклеились и серьёзно этим озаботились. Гаррис объявил, что на него временами находят такие необычайные приступы головокружения, что он сам не знает, что делает. Потом Джордж сказал, что с ним случаются также припадки головокружения, и тогда он едва знает, что делает. Что до меня, у меня была не в порядке печень. Знал же я это потому, что только что прочёл рекламу патентованных пилюль для печени, в которой описывались различные симптомы, помогающие человеку распознать, что его печень не в порядке. У меня имелись все до одного. Странное дело. Я не могу прочесть ни одного объявления о каком-нибудь новоизобретённом средстве от той или иной болезни не убедившись в то же время, что я страдаю ею, и притом в самой злокачественной форме. Я всегда нахожу у себя все её признаки и симптомы. Помню, как-то раз, чувствуя себя не совсем здоровым, кажется, это была простая лихорадка, Я пошёл в библиотеку Британского музея посмотреть в медицинском словаре, какими средствами нужно лечиться от лихорадки. Я добыл книгу и вычитал всё, что мне было нужно. Затем, от нечего делать, начал перелистывать её дальше, изучая разные болезни. Не припомню теперь, что первое попалось мне на глаза. Знаю только, что это был какой-то страшный, губительный недуг, один из бичей человечества. Ещё не дочитав до конца описи симптомов болезни, я уже убедился, что она гнездится в моём теле. О ледяне фату ужаса я несколько минут сидел без движения. Потом с горе начал перелистывать дальше. Напал на тифозную горячку. Просмотрел симптомы и обнаружил, что я несомненно болен тифом, болен уже несколько месяцев сам того не зная. Надо посмотреть, нет ли ещё чего. Дошёл до пляски Святого Витта. Так и есть. И тут все признаки на лицо. Это меня заинтересовало, и я решил узнать всю правду до конца. Прочёл о перемежающейся лихорадке и узнал, что болен и ею, но острый период наступит только через 2 недели. Брайтова болезнь у меня была, но, к счастью, в изменённой форме. С этим можно ещё жить и довольно долго. Зато холера оказалось у меня с тяжёлыми осложнениями. А дифтерит должно быть у меня был врождённый. Словом, я добросовестно перебрал все болезни по алфавиту и пришёл к заключению, что у меня не только одной хронической язвы голени. Вначале я даже немного обиделся, точно мне оказали неуважение. Что за гнусность. Почему бы у меня не быть и хронической язвы голени? Почему она должна составлять исключение? Однако, поразмыслив немного, я успокоился. Ведь кроме нее у меня были все болезни, известные в медицине. Надо умерить свой эгоизм и как-нибудь обойтись без хронической язвы голени. Злостная подагра уже давно терзала меня» а я даже и не подозревал о ее присутствии. Это была последняя болезнь, описанная в лексиконе, так что и болеть мне больше было нечем. Я сидел и раздумывал о том, какой я интересный субъект с медицинской точки зрения и какой находкой был бы я для медицинского факультета. Студентам не пришлось бы бегать по госпиталям, Я один стою целого госпиталя. Студентам достаточно было бы изучить одного меня, чтобы сдать экзамен и получить докторский диплом. Далее я задался вопросом, много ли ещё мне осталось жить. Я попробовал сам себя исследовать, стал щупать пульс, но сначала не мог даже найти его. Потом пульс вдруг забился. И очень сильно я вынул часы, стал считать и насчитал сто сорок семь ударов в минуту. Попытался выслушать сердце, но и сердце не мог найти. Оно перестало биться. В конце концов, я поневоле пришел к убеждению, что оно все время оставалось на месте и, следовательно, должно было биться. Но найти его я все же не мог». Почему объяснить не сумею. Я ощупал свою грудь, начиная с того места, которое я называю своей талией, и вплоть до головы ощупал бока, даже закладывал руку за спину. Всё напрасно. Я ничего не чувствовал и не слышал. Оставалось осмотреть язык. Я высунул его, насколько мог. Закрыл один глаз и начал присматриваться другим. Виден был самый кончик. Из-за этого осмотра я вынес только одно окончательное убеждение в том, что у меня скарлатина. Я вошёл в читальню здоровым, счастливым человеком, а вышел из неё еле волоча ноги, дряхлые и развалинные. Я немедленно отправился к своему доктору. Мы с ним старые друзья. Когда мне кажется, что я болен, он щупает у меня пульс, смотрит язык, болтает о погоде и не берёт денег. Поэтому я решил, что мне во всей справедливости следует пойти к нему и теперь я говорил себе, что нужно доктору практика Я дам ему практику. В смысле практики я стою сотни обыкновенных пациентов, у которых не бывает больше, чем по одной, э, по две болезни. Итак, я отправился прямо к нему. Прихожу. Он спрашивает, «Ну-с, что с вами такое?» «Ах, милый друг, — говорю я, — не хочу отнимать у вас золотого времени и потому не стану рассказывать, что со мной». Жизнь коротка, и вы можете умереть раньше, чем я кончу. Я лучше скажу вам, чем я не болен. Я не болен хронической язвой голени. Почему я ею не болен, сказать не сумею. Но факт остаётся фактом, этой болезни у меня нет. Зато всё остальное на лицо. И я рассказал ему, как я пришёл к такому заключению. Доктор Вилел мне растягнуться, смирил меня взглядом, завладел моей рукой и стукнул меня по груди в такой момент, когда я этого вовсе не ожидал. По-моему, это снисность. И сейчас же вслед за тем поднул меня головой в бок. Затем он сел, написал рецепт, сложил его и подал мне, а я, не читая, сунул его в карман и ушёл. Войдя в первую попавшуюся аптеку, я подал рецепт провизору. Он прочёл и возвратил мне его обратно, говоря, что этого они не держат. Как разве здесь не аптека? Вот именно, аптека. Будь у меня гостиница с рестораном, я мог бы помочь вам. А теперь извините, я аптекать, а нет, трактирщик. Я развернул рецепт. Я прочёл. Одна порция бифштекса и одна бутылка портвейна каждые 6 часов. По утрам гулять не меньше 2 часов. Ложиться спать ровно в 11 и не забивать себе голову вещами, которых не понимаешь. Я в точности исполнил предписание доктора, и результат получился блестящий для меня лично. Так как я до сих пор жив и не собираюсь пока умирать. В данном случае, если мы возвратимся к рекламе пилюль для печени, симптомы, вне сомнения, оказывались на лицо, причём главным из них было общее нерасположение к работе какого бы то ни было рода. Никаким языком не выразить, как я страдаю в этом отношении. Я был мученником с самого раннего детства. В отрочестве едва ли я знал день отдыха от этой болезни. В то время не подозревали, что она происходит от печени. Наука медицины не достигла ещё тогда теперешнего развития, и всё сваливали на лень. Ах, те скверные бесионак! Баба говорит мне: "Поворачивайся-ка, потрудись-ка, и ты за хлеб насущный". Не зная, разумеется, что я болен, и пилюлями меня тогда не кормили, а кормили тумаками по голове. И как это не покажется странным, но эти тумаки нередко излечивали меня, по крайней мере, на время случалось, что единственный тумак по голове имел больше действия на мою печень и внушал мне больше нетерпения отправиться, не теряя времени, и тут же проделать то, что требовалось сделать, чем целая коробка пилюль в настоящее время. Знаете ли, это часто так бывает. Простые старомодные средства иной раз оказываются действеннее целой аптеки. Мы просидели так с полчаса, описывая друг другу свои болезни. Я объяснил Джорджу и Виллиму Гарису, что я испытываю, когда встаю поутру. А Уильям Гарис поведал нам, как себя чувствует ложась в постель. Что же касается Джорджа, он стоял на коврике перед камином и талантливо изображал в лицах, что с ним происходит по ночам. Джордж воображает себя больным. Но надо вам сказать, что на самом деле у него никогда не бывает ничего серьёзного. В этот момент в дверь постучалась миссис Попец с вопросом, угодно ли нам ужинать. Мы печально улыбнулись друг другу и заметили, что придётся попытаться что-нибудь проглотить. Гарис сказал, что часто удаётся отдалить приступ болезни с помощью полного желудка. Тогда миссис Попиц внесла поднос, и мы подсели к столу. Слегка отведали ростбиф со луком и закусили тортом с ревеньом. Уж верно я был слаб в это время. Отлично помню, что по прошествии первого получаса пища перестала меня интересовать необычайное для меня состояние. Я даже не стал есть сыра. Исполнив этот долг, мы заново наполнили стаканы, зажгли трубки и возобновили прежний спор по вопросу о здоровье. Что такое именно с нами, ни один из нас сказать не умел, но все мнения сходились на том, что оно, чем бы оно ни было, вызвано переутомлением. Отдых вот единственное, что нам нужно, сказал Гарис. Э, отдых и полная перемена обстановки, поддакнул Джордж. Чрезмерное напряжение мозга вызвало общую подавленность всей системы. Перемена впечатлений И отсутствие необходимости мышления восстановит духовное равновесие. У Джорджа есть родственник, обыкновенно обозначаемый на податном листке студентом-медиком, благодаря чему он естественно усвоил способы выражения домашних врачей. Я согласился с Джорджем и предложил разыскать какое-нибудь уединённое старосветское местечко вдали от безумствующей толпы и промечтать солнечную недельку в его дремотных долинах. Какой-нибудь полузабытый уголок, запрятанный волшебницами вне доступа шумного света причудливое гнездо, прилепившееся к утёсам времени, куда вздымающиеся валы XIX века будут доноситься слабыми и далёкими звуками. Гарис сказал, что в таком месте вероятно будет скучно. Он объявил, что знает Я подразумеваю такое место, где ложаться спать в 8 часов, ничего нельзя достать, ни за какие деньги, и приходится ходить за 10 миль за табаком. Нет, сказал Гаррис. Если хотите отдыха и перемены, ничто не превзойдёт морской прогулки. Я решительно восстал против морской прогулки. Морская прогулка хороша, когда у тебя 2 месяца впереди, но на одну неделю это грешно. Очариваешь в понедельник, втимяшив себе в голову убеждение, что будешь наслаждаться, пошлёшь воздушные приветы оставшимся на берегу, запалишь самую громадную из своих трубок, И примешься выступать по палубе, чувствуя себя капитаном Куком, сарам Фрэнсисом Дрейком и Христофором Колумбом в одно и то же время. Во вторник жалеешь, что поехал. В среду, четверг и пятницу призываешь смерть. В субботу становишься способным проглотить немного мясного бульона и сидеть на палубе и отвечать с бледной нежной улыбкой, когда добрые люди спрашивают, как ты теперь себя чувствуешь. В воскресенье снова начинаешь разгуливать и есть твёрдую пищу, а в понедельник утром, когда стоишь у трапа с акваياжем и зонтиком в руке, дожидаясь высадки, тогда только и начинаешь находить удовольствие в морской прогулке. Помнится, однажды мой свояк отправился в краткое морское путешествие для здоровья. Он взял билет от Лондона до Ливерпуля и обратно. Когда же достиг Ливерпуля, единственным его желанием было продать свой обратный билет. Говорят, его предлагали по всему городу с огромной скидкой и спустили в конце концов за 18 пенсов жёлчному с виду юноше, только что получившему от своих врачей совет пожить на берегу моря и побольше двигаться. Берег моря, сказал мой свояк, любно вкладывая ему в руку билет, Да вам его тут хватит на целую жизнь. У что касается движения, то вы проделаете больше движений сидя на этом пароходе, чем проделали бы кувыркаясь на суше. Самон, мой свояк, возвратился поездом. Он объявил, что для него достаточно здорова и северо-западная железная дорога. А другой мой знакомый пустился в недельное плавание вдоль по берегу, и перед отплытием буфетчик пришел спросить его, желает ли он платить за стол каждый раз отдельно или за все время сразу. Буфетчик рекомендовал второй способ, как наиболее дешевый. Он сказал, что возьмет с него за всю неделю всего только 2 фунта 5 шиллингов. На завтрак подается рыба, Затем что-нибудь жареное. Лంచ్ бывает в час и состоит из четырёх блюд: обед в 6:00. Суп, рыба, закуска, ростбиф, птица, салат, сладкое, сыр и десерт. В заключение лёгкий мясной ужин в 10:00. Мой приятель заключил, что изберёт систему в 2 фунта 5 шиллингов. Он не дурак поесть. И так и сделал. Ленч совпал с тем моментом, когда они только что оставили за собой Ширнус. Он оказался не таким голодным, как ожидал, поэтому удовольствовался ломтиком отварного мяса и несколькими ягодами земляники со сливками. В течение дня он предавался долгим размышлениям. И то ему казалось, что он уже целые недели питается одним отварным мясом, то представлялось, что прошли годы с тех пор, как он ничего не брал в рот, кроме земляники со сливками. И мясо и земляника со сливками также казались неудавлетворёнными. Чуствовалось, что им как-то не по себе. В шесть часов пришли доложить, что обед готов. Известие не внушило ему восторга, но он чувствовал, что надо же отработать часть этих двух фунтов и пяти шиллингов, поэтому стал цепляться за веревки и за что попало, и спустился вниз». У подножие лестницы его встретил приятный запах лука и горячей ветчины, смешанный с ароматом жареной рыбы и овощей. Затем с елейной улыбкой приблизился буфетчик и осведомился, что ему подать. Отдайте меня вон отсюда. Был слабый ответ. Тогда его живёхонько вытащили на палубу, прислонили к перилам с подветренной стороны и оставили в покое. Следующие 4 дня он вёл простой и безгрешный образ жизни на тощих капитанских сухарях. Я хочу сказать, что тощими были сухари, а не капитан и содовой воде. Но к субботе Уже набрался форсу настолько, что разрешил себе жиденького чаю с гренком, а в понедельник заливался куриным бульйоном. Во вторник он расстался с пароходом и с сожалением проводил его глазами, когда тот пыхтя удалялся от пристани. Уходит себе, сказал он уходит и уносит с собой на 2 фунта принадлежащей мне провизии, которой я не воспользовался. По его словам, если бы ему накинули хоть один денёк, он успел бы ещё поквитаться с ними. Итак, я восстал против морской прогулки, не ради себя самого, как я пояснил им. Мне никогда не бывает дурно. Но я боялся за Джорджа. Джордж אביвил что нисколько не болел бы и даже наслаждался бы морем. Но советует Гаррис и мне даже и не помыслять о том, ибо он уверен, что мы оба раскиснем. Гаррис возразил, что для него всегда было тайной, каким-то образом люди ухитряются болеть на море. Он подозревает, что они это проделывают нарочно из жеманства. Сам же он много раз хотел заболеть, да, не сумел. Затем он стал рассказывать анекдоты о том, как переправлялся через Ла-Манш в такую бурную погоду, что приходилось привязывать пассажиров к койкам, и на всём пароходе только и осталось здоровых, что он и капитан. В другой раз это были он и помощник штурмана. А но всегда он и ещё кто-нибудь. Если не он и ещё кто-нибудь, то один он. Странное дело, но никто никогда не бывает подвержен морской болезни на суше. На море же встречаешься с пропастью совсем больных людей, прямо-таки полными пароходами. Но я ни разу ещё не повстречал на суше человека, когда-либо испытывавшего морскую болезнь. Куда прячутся тысячи и тысячи подверженных ей людей, когда попадают на землю, остаётся для меня тайной. Если большинство людей похожи на человека, однажды виденного мною на Ярмуцком пароходе, Тогда мне моя загадка разрешается более чем легко. Впомнится, мы только что отчалили от пристани Саутенда, и он свесился с палубы под очень опасным наклоном. Я приблизился, чтобы попытаться спасти его. "Эй вы, отодвиньтесь-ка от борта", сказал я, тряся его за плечо. "Вы свалитесь". Ох, когда бы я только мог свалиться было единственным его ответом. Так и пришлось его оставить. Три недели спустя я встретился с ним в кофейне батской гостиницы. Он рассказывал о своих путешествиях и с восторгом объяснял, как любит море. «Хорошо ли я переношу его?» — отозвался он в ответ на завистливый вопрос скромного молодого человека. «Хорошо ли я переношу его?» Да, признаюсь, что раз как-то я точно чувствовал себя не в своей тарелке. Э, было это у мыса Горн. На следующее утро корабль погиб. Я сказал тогда: "Не было ли вам однажды не по себе у Саутэнской пристани, когда вы мечтали свалиться за борт?" "Заутэнской пристани?" повторил он с видом недоумения. "Ну да, «По пути в Ярмуд, в пятницу, три недели назад». «Ох, да», — ответил он, оживляясь, — «теперь припоминаю, действительно, у меня в этот день разболелась голова. Из-за пикулей, знаете ли, никогда еще я не отведывал таких позорных пикулей на уважающем себя пароходе. Не пришлось ли вам их попробовать?» Что касается меня, я изобрёл превосходный способ уберечься от морской болезни путём балансирования. Стоишь в центре палубы, и когда судно вздымается и ныряет, двигаешь телом с таким расчётом, чтобы оно всегда оставалось прямым. Когда поднимается передняя часть судна, наклоняешься вперёд, пока не коснёшься носом палубы. Когда же поднимается задний его конец, отклоняешься назад. Всё это отлично на час-два, но нельзя же балансировать в продолжение недели. Джордж предложил: "Отправимся вверх по реке. Там, по его словам, мы получим свежий воздух, движение и покой. Постоянная смена картин займёт наши умы" включая тот, что имеется у Гариса. А мускульный труд снабдит нас аппетитом и хорошим сном. Гарис сказал, что считает нежелательным для Джорджа делать что бы то ни было, способное увеличить его сонливость. Это может оказаться опасным. Он не вполне понимает, каким образом Джордж может спать больше, чем теперь, в виду того, что в сутках, как зимой, так и летом бывает не больше 24 часов. Но если только он может ухитриться спать больше, э, то ещё проще было бы умереть и сделать экономию на столе и квартире. Тем не менее, Гарис объявил, что река Первое дело. Я также нашёл, что река Первое дело. И Гарис, и я оба сказали, что мысль Джорджа удачна. И сказали мы это тоном, дававшим понять, что нас удивляет, как этот Джордж мог показать себя таким рассудительным. Один только Монморанси не был приятно поражён предложением. У него никогда сердце не лежало к реке. "Вам, ребят, хорошо", говорил он. "Вам это нравится, а мне нет. Мне там делать нечего. Пейзажи не по моей части. Курить я не курю. Если завижу крысу, вы не останавливаетесь, а случится мне заснуть, начнёте дурачиться с лоткой и смахнёте меня за борт". Если спрашиваете моего мнения, я считаю всю эту затею дурацким сумасбродством. Как бы то ни было, нас было трое против одного, и предложение было принято. Глава вторая. Обсуждаются планы радости бивака в ясной ночи. Тоже в дождливые. Мы останавливаемся на компромиссе. Первые впечатления Монморанци. Опасение, что он чересчур совершенен для мира сего, впоследствии отклоняются как неосновательные. Заседание закрывается мы вытащили карты и принялись обсуждать планы условились отправиться в следующую субботу из кингстона мы с гарисом выберемся с утра и доставим лодку в честер где встретимся с джорджем которому не удастся освободиться из сити раньше после полуденных часов Джордж спит в банке с десяти часов до четырех ежедневно, исключая субботы, когда его будят и выталкивают в два. «Будем ли мы ночевать на биваке или в гостиницах? Джордж и я стояли за бивак. Это будет так вольно и дико, так патриархально». Золотистые воспоминания о солнце медленно угасают в сердцах холодных печальных облаков. Умолкнув, как пригорюнившиеся дети, птицы прекратили песни, и только жалобный клик водяной курочки и резкое карканье дрягоча нарушают благоговейное затишье на лоне вод на котором умирающий день испускает последнее дыхание. По обоим берегам из смутных лесов ползут призрачные орати ночи, серые тени, подкрадываясь неслышной поступью к мешкающему арьергарду света и подвигаясь незримыми шагами над кивающей осокой и сквозь вздыхающие камыши. И ночь на мрачном своём престоле складывает тёмные крылья над меркнущим миром и царит в безмолвии, заседая базарённым бледными звёздами и туманным чертоге. Тогда мы заводим свою лодочку в тихий уголок, раскидывается палатка, готовится и съедается скромный ужин. Набиваются и зажигаются большие трубки, тихо и музыкально звучит отрадная беседа, а в промежутках играющие вокруг лодки река болтает о диковинах, старых сказках и тайнах, тихо напевает старую детскую песенку, которая звучит уже так много тысяч лет и будет звучать ещё столько же прежде чем её голос огрубеет и состарится. А мы, научившиеся любить её переменчивое лицо, мы, так часто приникавшие к её мягкому лону, воображаем, что понимаем эту песенку, хотя и не могли бы пересказать простыми словами поведанную нам повесть. Так мы сидим на её берегу, В то время, как луна так же её любящая склоняется поцеловать её сестринским поцелуем и обвивает её серебряными руками, а мы смотрим, как она течёт, всё лепеча, всё напевая навстречу властелину морю, пока голоса наши не умолкнут и трубки не погаснут. И странные, полурадостные, полупечальные мысли овладевают нами. В сущности достаточно заурядными, будничными юношами, и нет охоты говорить. Наконец мы встаём со смехом и выколотив догоревшие трубки, вымолвив доброй ночи, засыпаем под тихими большими звёздами убаюканные плещущей водой и шелестящими деревьями и снится нам, что земля снова молода, молода и нежна, какой была прежде, чем века забот и тревог избороздили её прекрасный лик, прежде, чем грехи и безумие её детей состарили её любящее сердце. Снова нежна, как и в минувшие дни, когда став впервые матерью, нянчила нас, детей своих, на собственной глубокой груди, прежде чем ухищрения размалёванной цивилизации выманили нас из её любящих объятий, а ядовитые насмешки искусственности внушили нам стыд к простому житию, которое мы вели с ней, и простому величавому жилищу, в котором родилось человечество столько тысяч лет назад. Гаррис заметил: а если пойдёт дождь, Вдохновить Гариса нет никакой возможности. В Гарисе нет поэзии, нет дикого стремления к недостижимому. Он никогда не плачет, сам не знаю почему. И если глаза Гариса наполняются слезами, можно держать пари, что он ел сырой лук или хватил с котлетой лишней горчицы. Стоишь, например, вечером с Гарисом на берегу моря и говоришь: Чу, слышишь ли, то поют русалки, притаившись глубоко под колышущейся волной, или унылые духи отпевают белые тела, задержанные водорослями. Гаррис возьмет тебя под руку и скажет, «Знаю, в чем дело, старина. Ты схватил простуду. Пойдем-ка со мной». Здесь за углом я знаю местечко, где можно выпить лучшего шотландского виски, которое тебе когда-либо приходилось отведать. Не успеешь оглянуться, всё как рукой снимет. Гарису, всегда известное местечко за углом, где можно получить что-нибудь выдающееся из области напитков. Здаётся мне, что если бы встретиться с Гарисом в раю, допуская возможность подобного события, он бы немедленно приветствовал вас следующими словами: Так рад, что ты пришёл, старина. Я разыскал здесь за угломс лавное местечко, где можно получить действительно первоклассный нектар. В настоящем случае, однако, касательно ночёвки на открытом воздухе, его практический взгляд на вещи явился своевременным напоминанием. Бивак в дождливую погоду действительно мало приятен. Вечер. Мы промокли до костей, а в лодке добрых 2 дюйма воды, и все вещи оцрели. Разыскивайте на берегу место менее сы락отное, чем остальные, причаливайте, выгружайте палатку, и двое из вас принимаются укреплять её. Палатка вымокла и отяжелела, и трепещет по воздуху, и падает на вас и липнет к вашей голове и сводит вас с ума. Всё это время, не переставая, льёт дождь. Да и в сухую погоду установить палатку дело нелёгкое, в дождливую это геркулесов труд. Вместо того, чтобы вам помогать, вам представляется, что ваш товарищ просто валяет дурака. Только что установишь свою сторону чудеснейшим образом, как вдруг он, что есть силы, дёрнет со своего конца и сразу испортит всё дело. И что ты там вытворяешь, кричите вы. Что ты вытворяешь, огрызается он. Отпусти, слышишь, отпусти. Не тяни, ты всё портишь, тупоголовый осёл, ребята вы. Вовсе нет, взвизгивает он. Отпусти ты со своего конца. Говорю тебе, что у тебя всё на выворот, гремите вы жалею, что не можете до него добраться. И так встряхивает верёвками, что все его колея выскакивают из земли. Ах, он идиот негодный, бормочет он про себя. Затем следует яростное сотрясение, и ваша сторона палатки Вы взлетите кверху, выбрасываете молоток и отправляетесь вокруг палатки с целью изложить ему свой взгляд на вещи, а он одновременно отправляется в том же направлении, дабы объяснить вам, что он о вас думает. Так вы и гоняетесь друг за другом, не переставая ругаться, пока палатка не свалится бесформенной грудой и увидев друг друга поверх её развалин вы с негодованием восклицаете в один голос ну вот что я тебе говорил а третий человек тот что выкачивал воду из лодки наливал её себе в рукав и последовательно ругался про себя в продолжении последних 10 минут осоведомляется «В какую дурацкую игру вы играете и почему эта окаянная палатка до сих пор еще не раскинута?» Наконец, так или иначе, она оказывается установленной, и вы выгружаете свои пожитки. Развести костер — совершенно безнадежное дело, поэтому вы зажигаете спиртовку и ленете к ней. Первое место за ужином занимает дождевая вода. Хлеб на 2/3 состоит из дождевой воды. Пирог изобилует ею, и варенье, масло, соль и кофе все присоединились к ней, чтобы составить суп. По ужинах вы удостоверяетесь, что табак от сыриал и курить нельзя. К счастью, У вас имеется прозапас бутылка того добра, которая веселит душу и опьяняет, если отведать его в должном количестве. И благодаря ему в вас пробуждается достаточно интереса к жизни, чтобы захотелось лечь спать. Но тут вам снится, что к вам на грудь внезапно уселся слон». Что произошло извержение вулкана, повергшее вас на дно морское, в то время как слон продолжает спокойно спать у вас на груди. Вы просыпаетесь с представлением, что на самом деле случилось нечто ужасное. Первая ваша мысль наступил конец света. Затем вы рассуждаете, что это невозможно. Что дело идёт о ворах, убийцах или пожаре, и высказывайте это мнение соответствующим образом. Помощи однако никакой не следует. И вы знаете только одно, что вас молотят ногами тысячи людей, и что вы задыхаетесь. Притом становится очевидным, что страдаете не вы один. Чьи-то смутные крики доносятся из-под вашей постели. Решив во всяком случае дорого продать свою жизнь, вы боретесь с яростью, молотя направо и налево руками и ногами и не переставая вопить во всё горло. И вот наконец что-то расступается, и ваша голова Оказывается на свободе, на расстоянии 2 футов вы смутно различаете полуодетого мужлана, собирающегося вас убить, и готовитесь к борьбе не на живот, а на смерть. Как вдруг вас осияет сознание, что это джим. А, это ты, говорит он, признавая вас в ту же минуту. Да, "Отвечайте вы, протирая глаза. Что такое случилось? Опрокинула негодную палатку, как мне сдаётся", говорит он. "А где же Билу?" Тут вы оба возвышаете голос и взываете к Билу, и земля под вами качается, колышется, и слышенный вами ранее голос откликается из-под развалин. — Уберетесь вы с моей головы или нет? И наружу выкарабкивается Билл, грязный и помятый, и вдобавок в неуместно задорном настроении, ибо он, очевидно, убежден, что все это было проделано нарочно. Поутру вы все трое без голоса благодаря схваченной ночью сильной простуде, кроме того сварливо настроенной, И во время завтрака ругайтесь хриплым голосом между собой. Поэтому мы решили, что будем устраивать стоянки в ясные ночи, а в сырую погоду или же просто когда нам заблагорассудится, ночевать в гостиницах, трактирах и харчевнях, как почтенные люди. Монморанси встретила это решение с полным одобрением. Поэтическое уединение мало восхищает его. Ему подавай что-нибудь пошумнее и чем вульгарнее, тем лучше. Глядя на Монморанси, вы подумали бы, что это ангел, ниспосланный на землю по неведомой человечеству причине в виде маленького фокстерьера. Наблюдающееся в Монморанси выражение О, как греховен сей мир, и как бы я желала сделать его лучше и благороднее. Не раз вызывала слёзы на глазах набожных старичков и старушек. Когда он впервые пришёл жить на моём же дневении, я и не надеялся, что мне удастся надолго сохранить его. Но после того, как я уплатил за дюжину задушенных им цеплят, и вытащил его за шиворот рычащего и дрыгающего лапами из ста четырнадцати уличных драк, и созерцал мертвую кошку, предъявленную мне разъяренной особой женского пола, обозвавшей меня убийцей, и был вызван в суд, живущим через дом человеком, за то, что держу на свободе свирепого пса, продержавшего его в осаде два часа к ряду в холодную ночь в его собственном сарае для инструментов, откуда он не смел показать носа, и узнал, что мой садовник выиграл без моего ведома тридцать шиллингов на пари благодаря его проворству в ловле крыс, тогда я начал подозревать, что, быть может, Монморанси и пробудет еще немного на земле» околачиваться у конюшен, набрать стаю самых непозволительных собак, каких только можно розыскать в целом городе, и повести их в поход по притонам на бой с другими непозволительными собаками. Вот как Монморанси понимает жизнь. И вот почему, как я уже говорил, предложения, касающиеся трактиров и постоянных дворов, заслужило самое недвусмысленное его одобрение. Разрешив таким образом вопрос о ночёвках, куда влитворению всех четырёх, нам оставалось обсудить, что мы возьмём с собой. И только мы начали это обсуждение, как Гарис заявил, что с него достаточно разглагольствований на один вечер, и предложил пойти проветриться. Так как он разыскал местечко за углом, около сквера, где можно получить каплю действительно недурной ирландской водки. Джордж сказал, что хочет пить, и я не помню случая, когда бы Джорджу не хотелось пить. В виду же имевшегося у меня предчувствия, что немножко горячего виски с ломтиком лимона принесёт пользу моей болезни, Встречи были единодушно отсрочены до следующего вечера, и собрание надела шляпы и разошлось. Глава 3 обсуждение подробностей рабочих приёмов гариса о том как пожилой отец семейства вешает картину джордж делает разумное замечание о радости раннего утреннего купания запас на тот случай если лодка опрокинется Итак, на следующий вечер мы снова собрались для обсуждения и утверждения планов. Гарис сказал: "Ну, первым делом надо решить, что брать с собой. Ты, Джей, достань лист бумаги и записывай, а ты, Джордж, раздобуть прискурант в бакалейной лавке. Дай кто-нибудь карандаш. Я составлю список." Кек это похоже на Гариса, вечно готов взять все тягаты и переложить их на чужие плечи. Он всегда напоминает мне покойного дядю Поджера. Вы никогда в жизни не видали такого столпотворения в доме, как когда мой дядюшка Поджер брался сделать какое-нибудь дело. Бывало, принесут из рамочного заведения картину, И она стоит в столовой, дожидаясь, чтобы её повесили. И тётушка Поджер спросит, что с ней делать, а дядежушка Поджер ответит: "Э, предоставьте это мне. Пусть никто из вас о ней не беспокоится. Я всё проделаю сам". Тут он с ними цурдук и начнут пошлёт горничную купить на 6 пенсов гвоздей. Потом одного из мальчиков следом за ней сказать, какого размера нужны гвозди. Затем, продолжая в том же духе, постепенно перебудоражит весь дом. Но «Ну, Билл зовёт он: "Вступай, принеси мне молоток, а ты раздобуть мне линейку там". Да. Мне еще понадобится лестничка, да не худо бы также иметь кухонный стул под рукой. А еще, Джим, э, добеги да до мистера Гоглза и скажи. Папаша кланяется и надеется, что вашей ноге лучше, и не можете ли вы дать ему взаймы ваш ватерпасс? А ты, Мэри, не уходи» потому что кому-нибудь надо мне посветить. А когда горничная вернётся, пускай сходит за верёвкой. А там, где же там? Там. Ты ступай сюда. Ты мне понадобишься, чтобы подать картину. Тут он поднимет картину и уронит её. И картина выскочит из рамы, и он попытается спасти стекло и порежется. Затем начнёт метаться по комнате в поисках насобого платка. Платка он не может найти, потому что платок остался в кармане снятого им сюртука, а он не знает, куда положил сюртук, и весь дом бросает раздобывать инструменты и принимается искать ему сюртук, а он суетится вокруг и мешает им. Неужели никто в целом доме не знает, где мой сюртук? Никогда в жизни не видал такой компании, честное слово, не видал. Шестеро человек, и не можете найти сюртук, который я скинул не дальше, как 5 минут назад. Однако же признаюсь, из всех тут он встанет и увидит, что сидел на своём сюртуке и закричит: Можете бросить. Я сам уже его нашёл. Скорее можно поручить кошке разыскать что-нибудь, чем рассчитывать, что один из вас найдёт, что бы то ни было. Когда же пройдёт полчаса на перевязку пальца и достанут новое стекло, и принесут инструменты, лестницу, стул и свечу, он начинает с изнова. Между тем, как все семейство, включая горничную и судомойку, стоит полукругом на готове для оказания ему помощи. Двоим приходится держать стул, третий помогает ему влезть на него и поддерживает его в равновесии, четвертый подает ему гвоздь, пятый протягивает молоток, а он тогда берет гвоздь и роняет его. "Но ну вот", говорит он оскорблённым тоном. "Теперь гвоздь упал. И всем нам приходится ползать на четвереньках и разыскивать гвоздь, в то время как он стоит на стуле и ворчит и желает узнать, намерен ли его продержать тут целый вечер?" Гость в конце концов отоскивает. Но к этому времени он потерял молоток. Где молоток? Куда я девал молоток? Силы небесные, семеры ротазеев, и ни один из вас не знает, что я сделал с молотком. Мы разыскиваем ему молоток. Но тут он не может найти метку, сделанную им на стене для гвоздя. И каждому из нас приходится влезать на стул рядом с ним и смотреть, не разыщем ли её. И каждый из нас находит её в другом месте, и он называет всех нас одного за другим дураками и гонит нас прочь со стола. Тогда он берёт линейку перемеривает и убеждается, что ему надо отступить на 31 дюйм и 3/8 от угла. И стараясь сделать расчёт в уме, приходит в ярость. Тогда все мы принимаемся рассчитывать в уме и все получаем различные результаты и глумимся друг над другом. И в общей перебранке забывается первоначальная цифра. Дядешке Поджиру приходится перемеривать всё сначала. На этот раз он берёт шнурок и в критический момент, когда старый дурак наклоняется со стула под 45-градусным углом, пытаясь дотянуться на 3 дюйма дальше, чем это возможно, шнурок сырывается, и сам он обрушивается на рояль. Причём получается поистине удачный музыкальный эффект, когда голова и тело неожиданно соприкасаются со всеми клавишами сразу. Тогда тётушка Мэри говорит, что не позволит детям стоять и слушать такие слова. Наконец, дядешка Поджер снова разыскивает своё прежнее место, представляет к нему гвоздь левой рукой, и берёт в правую молоток и с первого же удара попадает себе по толстому пальцу и с воплем роняет молоток на чью-нибудь ногу а тётушка Мэри кротко выражает пожелание чтобы дядешка Поджер вовремя известил её в следующий раз когда соберётся вбивать гвоздь в стену дабы она успела снарядиться на недельку к матери. «Эх вы, бабье, всегда заводите возню из-за пустяков!» — отвечает дядюшка Поджур, приводя себя в порядок. «Мне такого рода работа прямо-таки доставляет удовольствие!» Следует вторая попытка, и на этот раз гвоздь силиком исчезает в штукатурке. А с ним и половина молотка. А дядя Поджер налетает на стену с достаточной силой, чтобы расплющить себе нос. Тут мы снова разускиваем линейку и шнурок, и проделывается новая дырка. И к полуночи картина оказывается повешенной, хотя очень ненадежно и слабо. Между тем, как вся стена на протяжении нескольких ярдов имеет такой вид, точно её скребли граблями, и все смертельно утомлены и не в духе, исключая дядешку Поджера. "Вот дело в шляпе", говорит он, грузно опускаясь со стула на мозоль судомойки и созерцая свою мазню с очевидной гордостью подумать только бывают люди, которые наняли бы человека для такого пустыка. Гаррис будет как раз в этом роде, когда постареет. И я так и сказал ему. Я объявил, что ни за что не позволю ему брать на себя столько труда. Я сказал так: "Нет, ты раздобудь бумагу и карандаш и прейскурант. Джордж пускай записывает, а работать буду я. Первый сделанный нами список оказался никуда не годным. Явно было, что верхнее течение Темзы не приспособлено для судна, способного вместить все предметы, признанные нами необходимыми. Пришлось порвать список и составить другой. Джордж заявил: Э, знаете что? Мы стоим на совершенно ложном пути. Нам нужно думать не о тех вещах, без которых мы могли бы обойтись, но о тех, без которых мы не можем обойтись. Э, право, Джордж иногда выказывает положительную рассудительность. Вы удивились бы, По-моему, это истинная мудрость не только относительно данного случая, но и путешествия вверх по реке житейской вообще. Сколько людей, предпринимающих такое путешествие, нагружают лодку до того, что она готова пойти ко дну от множества дурацких принадлежностей, почитаемых ими существенными для приятности и удобства прогулки. На самом же деле, представляющих собой ни что иное, как ненужный хлам. Как загромождают они бедное су дёнушко до верха мачты богатыми одеждами, большими домами, ненужными слугами и в атагой напыщенных знакомых, которые ни в грош их не ставят и за которых сами они не дадут ни пенса дорогими развлечениями, никому не доставляющими удовольствия, формальностями и модами, притворством и тщеславием, и о, грузнейший безумный хлам из всех, страхом того, что подумает их ближний, роскошью, которая присыщает до тошноты, удовольствиями, которые лишь досаждают пустой видимостью, которая, как бывало, железный венец преступника, язвит и утомляет украшенную им измученную голову. Хлам, братец, все хлам, швыряя его за борт. Он так отягощает лодку, что ты чуть не лишаешься сил на веслах. Из-за него становится так трудно и опасно управлять ею, что не знаешь мгновения отдыха от заботы тревог. Никогда не улучишь минутки для мечтательной праздности. Не когда тебе любоваться невоздушными тенями, легко скользящими над водой, несверкающими лучами, ударяющими в водяную рябь, невысокими деревьями, Смотрящимися с берега в воде, Ни переливающими золотом и зеленью лесами, Ни белыми и желтыми кувшинками, Ни темным кивающим тростником, Ни осокой, ни кукушкиными слезками, Ни не голубыми незабудками. Выброси хлам за борт, дружище! Пусть будет лёгким твой жизненный начал. Бери в него лишь то, что тебе нужно: простой очаг с простыми радостями, одного-двух друзей, достойных этого звания, кого-нибудь, кого любить, и кого-нибудь, кем быть любимым, кошку, собаку, штуки две трубок необходимую еду и одежду и побольше необходимого питья, ибо жажда опасная вещь. Так дольше будет вести лодку, тогда она менее будет склонна опрокинуться, а если и опрокинется, это ещё полбеды. Простой добротный товар не боится водой. Времени хватит не только на одну работу, но и на мечтей. Успеешь впивать солнечное сияние жизни. Успеешь внимать эоловым мелодиям, извлекаемым Божиим ветром из окружающих нас струй человеческих сердец. Успеешь... Виноват, честное слово. Совсем позабыл. Итак, мы предоставили список Джорджу, и он приступил к нему. — Ах... Не станем брать палатки, предложил он. Возьмём лодку с тентом. Это несравненно проще и гораздо удобнее. Мысль казалась не дурной, и мы согласились. Не знаю, видали ли вы когда-нибудь то, что я подразумеваю. Над всей лодкой устанавливаются железные дуги, поверх натягивается парусина, которая прикрепляется по краям от носа до кормы, и лодка обращается в маленький домик, очаровательно уютный, хотя и душноватый. Но нельзя же и без оборотной стороны. Как сказал человек, у которого умерла тёща, когда к нему явились взыскивать расходы по её погребению, Жорж сказал, что при этих условиях нам следует взять с собой по коврику, лампу, мыло, щётку и гребень общие для всех. По зубной щётке на каждого, кружку зубной порошок, бритвенный прибор, похоже на упражнение в французском учебнике, не правда ли? И пару больших купальных полотенец. Я заметил, что люди всегда делают колоссальное приготовление для купания, когда отправляются просто посидеть у воды, но что однажды попав туда, они мало купаются. То же бывает, когда едешь на берег моря. Я всегда твёрдо решаю, когда обдумываю вопрос в Лондоне, что буду рано вставать каждое утро и бегать, окунуться перед завтраком, с благоговением укладываю пару штанов и купальное полотенце. Мои купальные штаны всегда бывают красными, и я довольно нравлюсь самому себе в красных штанах. Они так идут к цвету моего лица. Но стоит мне добраться до моря, это утреннее купание почему-то кажется мне далеко уже не таким заманчивым, как им казалось в городе. Наоборот, мне хочется оставаться в постели до последней минуты, а потом спуститься вниз и позавтракать. Раза два добродетель одерживала верх, я поднимался в шесть часов и, одевшись наполовину, брал штаны и полотенце и уныло ковылял к морю но удовольствия при этом не испытывал право можно подумать что кто-то держит про запас особый пронизывающий восточный ветер на случай если я пойду купаться рано утром и отбирает все треугольные камни и кладёт их сверху и оттачивает скалы и присыпает коря я песком, чтобы я не мог их видеть. И берёт море и относит его на 2 мили дальше. Так что мне приходится обхватить самого себя руками и подпрыгивать, дрожа от холода в 6 дюймах от воды. Когда же я наконец дойду до моря, оно ведёт себя со мной грубо и даже Оскорбительно. Одна огромная волна подхватывает меня и швыряет, что не есть с самого размаха на нарочно приготовленный для меня камень. И прежде чем я успеваю сказать «ох-ох» и рассмотреть, чего я лишился, волна возвращается и уносит меня в открытый океан. Я принимаюсь отчаянно плыть к берегу, Я задаю себе вопрос: увижу ли я ещё когда дом и близких? И жалею, что не был добрее к сестрёнке, мальчиком. Я хочу сказать, когда я был мальчиком. Как раз в тот момент, когда я навсегда простился с Надеждой, волна удаляется и оставляет меня распростёртым, как морская звезда на песке, и я поднимаюсь, оглядываюсь и вижу, что но и со смертью на мелководье. Я возвращаюсь в припрыжку, одеваюсь и ползу домой, где приходится прикидываться, что купание доставило мне удовольствие. В настоящем случае мы все говорили так, словно намеревались подолгу плавать каждое утро. Джордж сказал, что так приятно проснуться с свежим утром в лодке и окунуться в прозрачную воду. Гарис заметил, что нет ничего лучше для аппетита, чем купание перед завтраком. Ему оно всегда придаёт аппетит. Джордж возразил, что если Гарис будет есть больше обыкновенного, он запротестует против того, чтобы Гарису позволяли купаться. По его мнению, и без того придётся тащить достаточно провизии для Гариса против течения. Однако я заметил Джорджу, насколько будет приятнее иметь Гариса свежим и опрятным в лодке, хотя бы и пришлось взять несколько лишних сотен фунтов провизий. И он в конце концов согласился со мной. В заключение было решено взять три купальных полотенца, чтобы не заставлять друг друга дожидаться. Что касается платья, Джордж заявил, что за глаза довольно по два фланелевых костюма на каждого, ибо мы можем сами выстирать их в реке, когда они запачкаются. На вопрос пробовал ли он сам когда-нибудь стирать фланелевый костюм в реке, он отвечал, что нет, не совсем он сам, но он знал других, которые это делали, и этого вполне достаточно. И Гаррис, и я были довольно глупы, чтобы вообразить, будто он понимает, о чем говорит, и что три почтенных молодых человека без положения и влияния и без всякого опыта в прачечном деле действительно могут отмыть свои собственные брюки и куртки в реке Темзе с помощью кусочка мыла. В грядущие дни, когда было уже поздно, Нам пришлось убедиться, что Джордж жалкий обманщик, очевидно не имевший о данном вопросе никакого представления. Когда бы вы видели, что из этого вышло. Но ну, не станем забегать вперёд, как говорят в сенсационных филетонах. Джордж внушил нам необходимость взять перемену белья и побольше носков на тот случай, если мы опрокинемся и надо будет переодеваться. А также побольше носовых платков, так как они годятся, чтобы вытирать вещи. И по паре кожаных ботинок, кроме полотняных башмаков, ибо они могут нам понадобиться, если мы опрокинемся.